Глава двадцатая. Ирина. После обеда мы с Софьей купаемся в бассейне. Я периодически поглядываю на мужа, который плотоядно облизывается, глядя в сторону бассейна. За темными стеклами очков мне не видно, на меня ли он смотрит, но хочется верить, что да. Это подтверждает улыбка, которую он зеркалит, когда улыбаюсь я. Тряхнув головой, отбрасываю Назойливые мысли и продолжаю плескаться в воде. Спустя время вижу, какими серьёзными стали лица Макара, Свити и понимаю, что муж нарушил обещание сегодня не говорить о работе. Ну, мальчики, ну вы опять? тяну недовольно, выходя из бассейна. Витя, ты же обещал, что о работе ни-ни. Ни в коем случае, моя мышка, восклицает он с улыбкой. Я просто не мог такого обещать. Нахмурившись, подхожу к нему и выжимаю на его разогретый солнцем живот влагу с волос. Он вскрикивает и хохоча подскакивает с шезлонга буквально на лету, снося меня с ног и запрыгивает вместе со мной в бассейн. Я хватаю за его плечи, мы всплываем и заливаемся смехом. Витя прижимает меня к своему крепкому телу и ворует поцелуй, за секунду превратив его практически в прелюдию к сексу. У меня голова идёт кругом от выпитого из того, что вытворяет мой муж, пока никто не видит. Приоткрываю один глаз и кашусь в сторону шезлонгов, чтобы убедиться, что сони с Макаром заняты друг другом. Наконец, наигравшись, мы с Витей выходим из бассейна и идём к шезлонгам, широко улыбаясь и глядя на то, как Мак нежничает с Софьей, Мы с Витей, переглядываемся, молча радуясь тому, что наш друг нашёл себе хорошую девушку. «Может, оставим их наедине?» — спрашиваю шепотом. – «Перетопчутся!» — отвечает он, хмыкнув. «Пусть Макар аппетитно гуляет!» «Он же её сожрёт потом!» — говори, хихикнув. «Думаю, она вряд ли будет против!» — подмигивает он и повышает голос. «Так, голубки, прекращайте!» Предлагаю разжигать мангал через часик. Согласен, отвечает Макар таким тоном и так быстро, словно ему пятнадцать. И мама застал его за мастурбацией. Мы же только недавно поели, говорю я, укладываясь на шезлонг и принимая из рук Витя маленькую бутылочку с пивом. Да когда это было, хмыкает мой муж. К тому же, мышонок, мангал это целый ритуал. Ражечь, подождать, пока дровишки прогорят. Ты представляешь себе, сколько времени это займёт? Как раз к ужину будут шашлыки». «Обожаю шашлыки!» — наконец подаёт голос Соне. «Правда?» — спрашивает Макар, удивляя меня. «Как долго они вместе? Что он не в курсе таких пустяков?» «Да, очень люблю!» — подтверждает она. «А я больше рыбку люблю!» — встреваю я, прикрывая глаза. Наш разговор о вкусовых предпочтениях плавно переходит на путешествия и блюда разных стран. Софья почти ничего не рассказывает, и я снова меняю курс разговора, чтобы не ставить девочку в неловкое положение. Я ведь понимаю, почему она не поддерживает беседу. Она просто пока еще не выезжала за пределы страны. Догадываюсь, что это так, но уверена, Макар покажет ей целый мир, если у них на самом деле сложатся отношения. Со временем мы перемещаемся к мангалу, где Витя, крутя шампуры, над жаром веселит нас историями из своей студенческой жизни, которая была у него до того, как я поступила в его университет. Макар младше меня, так что он пришел еще позже. Мак тискает свою Софью, а я стою за спиной мужа, периодически льну к нему, прижимаюсь всем телом и ловя спиной, Последние на сегодня тёплые лучи солнца. «Сонин, у тебя в семье есть юристы?» Спрашиваю, когда мой муж заканчивает очередной рассказ. «У меня Соня тяжело сглатывает. Только бабушка. Она не юрист». «Оу!» Всё, что я могу ответить на такое. Мои догадки подтверждаются. Соня, скорее всего, из бедной семьи. И если она росла только с бабушкой то наверняка не то, что не путешествовала, а даже не видела ничего дальше нашего города. Надеюсь, Макар отнесется к ней с пониманием и нежностью и побалует девочку. После этого разговор затихает. Мы молча наблюдаем за тем, как зарумянивается мясо, как проворные руки Вити крутят шампуры, и я думаю о своем мужем в этот момент, как и во многие другие. Мы оба изначально были обеспечены больше, чем многие наши сверстники. Не знали нужды, не считали копейки. Одно время после смерти мамы Вите пришлось туговато. Надо было поднимать на ноги младшего брата, а Витя совсем недавно вступил в должность судьи. Счета за лечение матери отняли львиную долю семейных денег, но им помогал мужчина, с которым она стояла в отношениях. И все же период вступления в наследство, когда у Вити не было возможности распоряжаться семейными деньгами, заставил его изменить взгляд на многие вещи. Как он сам выразился, тогда он научился откладывать деньги и быть расточительным только в рамках свободных средств. Так, шашлыки почти готовы, Ирочка, салатик, соус, все дела. Вите разрушает тяжелую атмосферу шутливым тоном. О, точно. «Сонь, поможешь?» Спохватываюсь, отлипая от мужа. «Конечно!» С готовностью отзывается она и идет за мной в дом. Ужин возвращает нам игривую атмосферу, а я все жду, когда Витя объявит гвоздь развлекательной программы. Кто-то скромная Сонечка будет в шоке. Интересно, согласится она или нет. Давно не ужинала так плотно, тяжело вздохнув. Софья откидывается на спинку садового кресла. «Спасибо, ребята!» Шашлык был потрясающим. «Ты погоди, не торопись!» «Витя еще люля-киба будет жарить», — хмыкаю я, делая глоток пива. Соня смотрит на меня так, словно я предлагаю ей прямо сейчас поучаствовать в марафоне. «Да куда еще? Мы же лопнем!» Я смотрю на Витю взглядом побуждая, наконец, огласить весь список развлечений на сегодня. Он довольно оскаливается и салютует Макару пивом. «Так мы это растрясем и выгулием!» «В каком смысле?» — спрашивает Софья, переводя взгляд с меня на моего мужа и обратно. «Как стемнеет, на озеро пойдем!» — поясняет Витя. «Есть у нас некоторого рода студенческая традиция». Мы на этом озере по ночам голыми купаемся. Ого, тянет Софья. Глядя на Макара так, словно не верит, что он может в таком участвовать. Да, у наших родителей в этом поселке дача. Так что мы студентами постоянно тусили тут летом и гоняли на озеро купаться голышом. Вот время было, да? Да уж, тянет Макар, а Витя хмыкает. И у твоих родителей тут дача? Спрашивает Мака Соня. Уже нет. Они в разводе несколько лет дачу продали. А почему не отдали тебе? А зачем? Когда мне хочется на природу, я приезжаю к Вите сырой. Тут и отдыхаю. Да если бы у него была дача, мы бы толком и не виделись, — восклицает Витя. Почему это? Вы же, я так поняла, были соседями? А ты вытащи его из дома. Он, как приезжает на природу, все время дрыхнет. Ночью в комнате, днем в гамаке. Это потому, что я много работаю и устаю. Это потому, что ты ненормальный. Так и сдохнуть к ракету можно. Не исключено, отвечает Макар, а мы киваем в подтверждение. Он и правда слишком много работает. Наверное, поэтому Софья первая девушка, которую он привел к друзьям, знакомиться. Так что с купанием? Не унимается Виктор. «Обязательно голышом?» — осведомляется Софья. Он с энтузиазмом кивает, а Макар укоризненно качает головой. «Конечно! В этом же самый цимис!» «Ну же, Соня, соглашайся! Ты уже большая девочка, чтобы быть такой стесняшкой!» «Меня непременно коробит. Это его настойчивость. Он хочет посмотреть на нее голую?» Или это я уже цепляюсь к мелочам, придумывая то, чего нет. Внезапно раздается звонок от ворот. Витя поднимается и обходит дом, а через пару минут возвращается, смеясь. За ним идет наш старый знакомый и сосед по даче Влад заречанский с женой Настей. Влад тащит в руках ящик пива, улыбается и кивает нам. Лицо Макара вытягивается, а мы с Витей широко улыбаемся. Мой муж придержал этот сюрприз, чтобы удивить Мака. К тому же до последнего было неясно, смогут ли они прийти. «Смотрите, кто приехал!» — радостно восклицает Витя. «Я уж и не чаял». Влад быстро ставит на бордюр ящик и, подойдя, целует меня в щеку. «Привет, прокурорская дочка!» «Дурак!» — смеюсь я и легонько хлопаю его по плечу. Так парни прозвали меня, когда Витя впервые привёз меня на дачу в этот посёлок. Меня это жутко бесило, потому что прозвище появилось по аналогии с «Капитанской дочкой», а я жутко не любила этот фильм. Витя давно уже называет меня «мышкой», но у Влада так и осталась привычка дразнить меня. Я сучусь, помогая Вите достать ещё два кресла и поставить их к столу, когда слышу слова Влады. «Эй!» «Ты полегче там с моей женой!» — восклицает он и со смехом толкает Макара в плечо. «А она уже давно принадлежит мне!» «Я ей не присягаю!» «А Макар у нас сегодня со своим самоваром в гости пожаловал!» — говорит и Витя, обращая внимание всей компании на скромно притихшую Соню. София, заметив обращенное на нее внимание, встает, выпрямляясь, И Макар с собственническим жестом притягивает ее к себе. Так приятно наблюдать за ними. В глазах нашего друга плещется нежность, когда он смотрит на свою девушку. «Э, «Знакомьтесь, моя девушка Соня», — представляет он ее. «Надо же! Даже не знаю, что сказать», — говорит Влад, опешивший не меньше меня, когда я только узнала, что у Макара появилась девушка. Да еще и такая юная. Очень приятно познакомиться. Я Влад. Старый кто? Друг? Спрашивает он Макара. А мы все начинаем улыбаться шире, вспоминая старую историю о борьбе за сердце Насти. Конкурент, отвечает Макар. Ой, ладно, хватит путать девочку. Машет на них Настя, подходит к Соне и подружески обнимает ее. Рада с тобой познакомиться. «Лунная радуга». «Лунная радуга?» — с недоумением переспрашивает София. «Крайне редкое явление». Настя переводит взгляд на Макара. «Практически невозможное. Прямо как остепенившийся Макар. Он закатывает глаза, а мы негромко смеемся. Так, все, хватит», — немного раздраженно говорит Макар. «Насть, тут аккуратно надо, чтобы не спугнуть Сонечку» заговорщически обращаюсь к подруге. А то потом будем и дальше ждать нашу радугу». Она кивает и улыбается, бросив взгляд на опекающее своё сокровище Макара. Все перемещаются к мангалу, где Витя уже разжигает поленья, а я тороплюсь в дом, чтобы принести заготовленный люля-кебаб для вновь прибывших. «Ир, помочь?» — спрашивает Настя, входя следом за мной на кухню. «Нет, спасибо». Там только один поднос. Скажи, что Витя сам приготовил люля? Тянет она носом, когда я снимаю крышку с подноса и довольно щурится. Да, его вчера Реми покусал. Смеюсь. Кто? Мультфильм "Ротатуй" смотрела? А, кресёны что-то. Угу. Идём уже. Так пиво хочется. Настя подгоняет меня, и я киваю ей на ступку чистых тарелок, которые она подхватывает и идёт следом за мной. Пока Влад с Витей готовят жар для люля-кебаб, Макар с Софьей о чём-то шепчется, «Как в старые добрые времена», — вздыхает Настя. «В последнее время малые совсем не дают возможности нормально отдохнуть. Я так рада вырваться на пару дней без них!» Молчу, проглатывая горькие комболи. Осознавала «Бы ты, подруга, каким счастьем тебя одарил Бог?» Вряд ли сказал бы нечто такое. «Ну, мы пить-то будем сегодня», — выкрикивает она, снова сдавая настроение, но я пока притихаю, стараясь переварить ощущения отсказанного Настей. Не так-то просто переключиться, особенно когда секунду назад тебе буквально загнали в сердце очередную иглу.